Глава 3. В течение нескольких следующих дней Кмицец ежедневно навещал свою невесту и каждый раз возвращался все более влюбленным. Он до небес превозносил свою милую перед товарищами, а в один прекрасный день сказал им «Мои милые овечки, сегодня я вас представлю своей возлюбленной, а оттуда мы с нею уговорились ехать вместе с вами В метруны, чтобы осмотреть и это имение. Она примет нас очень любезно, но смотрите, ведите себя прилично. А если кто-нибудь подведет меня, я из него котлету сделаю. Все стали торопливо собираться, и вскоре четверо саней везли веселую молодежь в Водокты. Кмицец ехал в первых очень красивых санях, сделанных наподобие серебристого медведя. Запряжены они были тройкой калмыцких лошадей, украшенных пестрою упряжью, лентами и павлиньими перьями, по смоленскому обычаю, который смоляне переняли от своих далеких соседей. Кучер помещался в медвежьей шее. Кмицец был одет в зеленый бархатный на соболях кафтан с золотыми застежками и в соболью шапку. Он был очень весел и обратился к сидевшему с ним Кокосинскому со следующими словами. Слушай, Кокошка, мы через шалили в эти два вечера, особенно в день моего приезда, когда и портретом досталось. Но хуже всего история с девушками. Всегда этот дьявол-зент подобьет, а потом, кто отвечает? Я боюсь, как бы люди не разболтали, ведь тут замешана моя репутация. Повесься же на своей репутации, она ни на что более непригодна, так же, как и наша. А кто в этом виноват, как не вы? Тебе ведь известно, что и Варшанском меня считали благодаря вам, каким-то мятежным духом, и точили об меня языки, как бритвы о боселке. А кто пана Тумграта гнал привязанным к лошади по морозу? Кто зарубил того поляка, что спрашивал, ходит ли Варшанском на двух ногах или на четырех? Кто истязал Вызинских, отца и сына? Кто разогнал последний сеймик? Сеймик я разогнал в варшанах а не где-нибудь в другом месте, значит, это дело семейное. Томград простил меня, умирая. А что касается остального, то не упрекай меня в этом, так как и самый скромный человек может убить на поединке. Я всего и не пересчитал. Я, например, умолчал о военных инквизициях, которые тебя ожидают в лагере. Не меня, а вас». Я виноват только в том, что разрешил вам грабить обывателей, но не в этом дело. Держи язык за зубами, кокошка, и не рассказывай панне Александре ни о чем, особенно о стрельбе в портреты и о девушках. Если же это откроется, то всю вину я свалю на вас. Дворню и девушек я уже предупредил, что если они обмолвятся хоть одним словом, то им не сдобровать». Прикажи себя подковать, Яндрик, если ты так боишься девушки. Не таким ты был в варшанском Заранее тебе предсказываю, что ты будешь под башмаком, а это уж ни на что не похоже. Какой-то древний философ сказал, «Если не ты Касю, то Кася тебя». Поймала она тебя в ловушку. «Дурак ты, как кошка». «А что до пана Александры?» то будешь и ты прыгать перед ней, когда ее увидишь. Другую такую обходительную и умную девушку трудно встретить. Заметит что-нибудь хорошее, похвалит, а дурное тоже не промолчит и оценит по достоинству. Обо всем она рассуждает правильно и благородно. Так уж ее воспитал покойный подкоморий. Захочешь перед ней похвастать своей удалью и скажешь, что нарушил закон, Она и ответит, что это стыдно, что порядочный человек не должен так поступать, ибо этим он обесчестит свое отечество. Она только скажет, а тебе кажется, будто кто-нибудь тебе пощечину дал. И сам удивляешься, что до сих пор этого не понимал. Стыд, срам. Там мы безобразничали, а теперь стыдно ей в глаза смотреть. Хуже всего девушки. Они вовсе не дурны. Я слышал, что здешние шляхтянки просто кровь с молоком и не очень недоступны. — Кто тебе говорил? — спросил с живостью к Митц. Кто говорил? — Все тот же Зент. Объезжая вчера жеребца, он доехал до Воломонтовича и по дороге встретил девушек, возвращавшихся с вечерни. Я думал, говорит, что упаду с лошади. Так все они хороши. Стоило ему на какой-нибудь посмотреть, как та уж скалила зубы, и не странно. Вся ихняя молодежь ушла в россияны а им одним скучно. Кмитцет столкнул локтем в бок своего товарища. «Поедем, какошка, когда-нибудь вечером, будто случайно, а?» «А твоя репутация?» «К черту ее!» «Замолчи!» «Поезжайте одни в таком случае, или лучше оставьте их в покое». Без Ксензе не обойдешься, а со здешней шляхтой я должен жить в мире, так как покойный подкоморий назначил ее опекунами оленьки. Ты уже говорил мне об этом, но мне не хотелось верить. Откуда такая дружба с этими сермяжниками? Он с ними на войну ходил. Да и сам я ворше от него слыхал, что это... Все очень честные и благородные люди, леуданцы. Правду говоря, и мне сначала казалось странным то, что он сделал их, как будто моими сторожами. Ты должен им представиться и низко поклониться. Этого-то они не дождутся, но лучше замолчи, я без того зол. Они мне будут кланяться и служить. Коли нужно, это всегда готовый к услугам отряд. У них есть другой рот, мистер. Зент мне говорил, что у них гостит какой-то полковник, забыл его фамилию, кажется, Володеевский. Он командовал ими под шкловом, Говорят, что храбро сражались, но многие погибли. Слышал я о каком-то славном воине Володеевском. Но вот уж видны водокты. Хорошо в этой жмуде людям живется. Везде образцовый порядок. Старик, должно быть, был прекрасным хозяином, и дом, кажется, не дурен, здесь их редко ждет неприятель, потому они могут и строиться как следует. Думаю, что о наших проделках в Любич она ничего еще не знает, пробормотал как бы про себя Кмицец. Потом обратился к товарищу. Милый Кокошка, я прошу тебя еще раз, скажи им, чтобы они держали себя прилично. Если кто-нибудь из вас провиниться, то, клянусь, и изрублю его на куски. Ну и оседлали же тебя. Оседлали или не оседлали, не твое дело. В самом деле, что об этом говорить, ответил флегматично Кокосинский. «Щелкни-ка как — крикнул кучеру Кмитцец. Кучер, стоящий в шее медведя, щелкнул Другие последовали его примеру, и все шумно подъехали к крыльцу. Выйдя из саней, они прежде всего вошли в огромные, как амбар, небеленые сени, а оттуда кмицец ввел их в столовую, украшенную, как и в Любичи, головами убитых на охоте зверей. Здесь они остановились и с любопытством поглядывали на дверь, ведущую в соседнюю комнату, откуда должна была выйти панна Александра. Помня предостережение Кмитсица, они разговаривали между собой так тихо, как в церкви. «Ты мастер говорить», — шептал углик Кокосинскому, «и должен от нашего имени сказать ей приветственное слово». «Я всю дорогу придумывал», — ответил Кокосинский. «Но не знаю, как это выйдет, так как Ендрик не давал мне возможности сосредоточиться». «Только не робей, и все пойдет хорошо. Она уже идет». И действительно, вошла панна Александра и остановилась на пороге, точно удивляясь такому многочисленному обществу. Кмитец же положительно остолбенел. Он видел ее только по вечерам, днем она показалась ему еще лучше. Глаза василькового цвета, над ними на белом, точном мраморном лбу резко выделялись черные брови, а золотистые волосы сверкали так, как корона на голове королевы. Она смотрела смело, не опуская глаз, как госпожа, принимающая у себя гостей с ясным приветливым лицом. На ней было черное, опушенное горностаем платье, и это усиливало белизну ее лица. Такой светской и представительной девушки эта молодежь, проведшая почти всю жизнь на поле брани, еще не встречала. Они привыкли к другого рода женщинам, и потому все вытянулись в струнку, как на смотру, а потом стали шаркать ногами, отвешивая низкие поклоны. Кмицец выступил вперед и, поцеловав несколько раз ее руку, сказал «Я привез к тебе мое сокровище своих товарищей, с которыми ходил на последнюю войну. Я считаю высокой для себя...» честью принимать в своем доме столь достойных кавалеров, о доблестях и обходительности которых я уже много слышала от пана Харунжева. Сказав это, она чуть-чуть приподняла свое платье и отвесила глубокий поклон. Кмицец закусил губы, но вместе с тем и покраснел, услышав смелую речь своей невесты. Доблестные кавалеры, не переставая шаркать ногами, подталкивали Кокосинского. «Ну, начинай!» Кокосинский выступил вперед, откашлялся и начал так. «Ясно, вельможная панна-подкоможанка!» «Ловчанка!» лавчанка поправил кмицец. «Ясно, вельможная панна-ловчанка и наша милостивая благодетельница!» — повторил сконфуженный Яромир. «Простите, что я ошибся в вашем титуле!» «Это пустячная ошибка», — ответила пан Александра, «и она нисколько не умоляет вашего красноречия». «Ясно, вельможная панна Ловчанка и наша милостивая благодетельница, не знаю, что мне от имени всех аршанцев прославлять более, вашу ли несравненную красоту или счастье нашего родмистра и товарища, пана кмицеца Если бы я поднялся к самым облакам, Если бы я достиг облаков, самых облаков, говорю, да спустись ты, наконец, этих облаков! крикнул нетерпеливый Кмицец. Услышав это, все разразились громким смехом, но, вспомнив предостережение Кмицеца, вдруг замолкли и стали покручивать усы. Кокосинский окончательно растерялся и, покраснев, сказал: Говорите сами черти, если меня конфузите. Панна опять взялась кончиками пальцев за платье. «Я не могу соперничать с вами в красноречии, но знаю, что недостойны тех похвал, коими вы польстили мне от имени всех аршанцев. И снова сделала глубокий реверанс. Оршанские забияки чувствовали себя неловко в присутствии этой светской девушки. Они старались показать себя людьми воспитанными, но им это как-то не удавалось – и они стали покручивать усы, бормотать что-то невнятное, хвататься за саблей, пока Кмитцец не сказал. Мы приехали, чтобы по вчерашнему уговору взять вас и прокатиться вместе в метруны. Дорога прекрасная, да и морозец изрядный. Я уже отправила тетю в метруны, чтобы она позаботилась о закуске. А теперь попрошу вас обождать несколько минут, пока я оденусь. С этими словами она повернулась и вышла, а кмицец подбежал к товарищам. «Ну, что, моя овечки, не княжна? А что, Кокошка, ты все смеялся, что она меня оседлала? А почему сам стоял перед ней, как школьник? Скажи мне по правде, видел ли ты такую?» «Зачем вы меня сконфузили? Хоть должен сознаться, что не рассчитывал говорить с такой особой». Покойный Белевич всегда бывал с нею при дворе князя воды или у Глебовичей, где она и переняла эти панские манеры. А красота какая! Вы и до сих пор не в состоянии промолвить слово. Нечего говорить, не дурное мнение, она себя о нас составила, сказал со злостью Раницкий. Но самым большим дураком должен был показаться ей Косинский. «Ах ты, Юда! Зачем же ты меня все подталкивал? Нужно было самому выступить с речью. Послушали бы мы, чтобы ты сказал своим суконным языком. Помиритесь, панове, сказал Кмицец, Я разрешаю вам восхищаться ее красотой и умом, но не ссориться. Я за нее готов в огонь, воскликнул Рекутц. Хоть убей меня, а я не откажусь от своих слов. Но Кмицец не думал на это сердиться, напротив. Он самодовольно покручивал усы и победоносно смотрел на своих товарищей. Между тем вошла панна Александра, одетая в шубку и куню шапочку. Все вышли на крыльцо. «Мы в этих санях поедем?» спросила молодая девушка, указывая на серебристого медведя. «Я еще в жизни своей не видела таких красивых и диковинных саней. Кто прежде в них ездил, я не знаю». Но теперь будем ездить мы. Они подходят мне тем более, что в моем гербе тоже есть девушка, сидящая на медведе. Есть еще другие кмитцыцы, у тех в гербе знамя, но они происходят от Филона Кмиты Чернобыльского, и мы не принадлежим к их дому. А где же вы приобрели этого медвежонка? Недавно, во время последней войны. Мы изгнанники, потерявшие все состояние, имеем только то, что нам дает война. А так как я, этой пане служил верой и правдой, то она меня и наградила. Послал бы Господь более счастливую войну, ибо это одного наградило, а всю нашу дорогую отчизну сделало несчастной. С Божьей и гетманской помощью все изменится к лучшему. Говоря это к Митцец закутывал молодую девушку белый, суконный, подбитый белыми волками полостью, потом сел сам, крикнул кучеру «Трогай!» и лошади понеслись. Холодный воздух пахнул им в лицо, они замолчали и слышен был только скрип мерзлого снега под полозьями, фырканье лошадей, звук колокольчиков и крики кучера. Наконец, кмицец нагнулся к оленьке и спросил ее. «Хорошо тебе». «Хорошо», — ответила она, закрывая лицо муфтой. Сани мчались, как вихрь. День был ясный, морозный, снег сверкал и искрился, с белых крыш подымался вверх розоватый дым, стаи ворон летели впереди саней среди голых деревьев с громким карканьем. Отъехав версты две от Водокт, они выехали на широкую дорогу в темный безмолвный лес, что спал еще под толстым покровом снега. Деревья мелькали перед глазами и точно убегали куда-то за сани, а они неслись все быстрее и быстрее точно на крыльях. От такой езды кружилась голова, и было в ней какое-то упоение. Откинувшись назад, панна Александра закрыла глаза и вдруг почувствовала приятную томность. Ей казалось, что Аршанский боярин схватил ее и мчится, как вихрь, а она не в силах ни сопротивляться, ни кричать. Они летят все быстрее и быстрее, она чувствует, что ее обнимают чьи-то руки, чувствует на щеках что-то жгучее, но не может открыть глаз точно во сне. Они мчатся и мчатся. Вдруг ее разбудил чей-то голос, который спрашивал, «Любишь ли ты меня?» Как собственную душу. А я на жизнь и на смерть. И снова соболья шапка мицеце наклонилась к куньей шапке оленьки. Она сама теперь не знала, что доставляет ей больше наслаждения, поцелуй или это бешеная езда. Они мчались все дальше, все через лес, деревья перед ними убегали, снег скрипел, лошади фыркали, и они были счастливы. — Я хотел бы так ехать до скончания веков! — воскликнул Кмицец. «Да ведь то, что мы делаем, грешно!» — прошептала Оленька. «Какой грех! Позволь еще грешить!» «Нельзя! Митруны близко!» «Близко! Далеко не все ли равно!» И Кмитец встал, вытянул вверх руки и стал кричать, точно выплескивая из груди избыток счастья. «Гей-га! Гей! Гей-гоп! Гей Гей-гоп!» — отозвались товарищи. «Чего вы так кричите?» — спросила девушка. «Так от радости! Крикните и вы!» «Гей!» — раздался тонкий мелодичный голосок. «Королева ты моя! Я готов сейчас упасть к твоим ногам!» Имя владело какое-то безумное веселье. Кмитц стал петь, а молодая девушка долго слушала его со вниманием и, наконец, спросила, «Кто вас выучил таким прекрасным песням?» «Война оленька!» Мы так пели от скуки. Дальнейший разговор прервали товарищи, кричавшие изо всех сил «Стой! Стой!». Кмицец повернулся к ним, разозлившись и удивившись тому, что они осмелились его останавливать. Вдруг, на расстоянии нескольких десятков шагов, он увидел мчавшегося к нему во весь опор верхового. «Да ведь это мой вахмистер Сорока!» «Должно быть, что-нибудь случилось!» — воскликнул Кмицец. В это время вахмистер подъехал из силы и с такой силой осадил коня, что тот присел на задние ноги. Затем он проговорил, задыхаясь. «Пан и ротмистер!» «Что случилось, сорока?» «Убита горит! Дерутся!» Иисус Мария!» — воскликнула оленька. «Не бойся, дорогая! Кто дерется?» «Солдаты с мещанами! На рынке пожар! Мещане послали за помощью в Паневеша, а я примчался к вашей милости». Все еще отдышаться не могу. Во время этого разговора подъехали с задние сани, и Кокосинский, Ираницкий, Кульвиц, Углик, Рекуц и Зент, выскочив на снег, окружили разговаривающих. «Из-за чего это произошло?» – спросил Кмицец. Мещане не хотели давать без денег припасов ни людям, ни лошадям. Мы окружили бургомистра и всех, кто заперся в рынке. Потом подожгли два дома. Поднялась страшная суматоха. Стали бить в колокол. Глаза к Мицце метали искры гнева. «Значит, и нам нужно идти на помощь!» — крикнул Кокосинский. «Лапотники войску сопротивляются!» — кричал Раницкий, и все его лицо покрылось белыми и багровыми пятнами. «Шах! Шах! Панове!» Зинт засмеялся так громко, что лошади испугались, а Рекут закатил глаза и пищал. «Бей, кто в Бога верует! Поджечь этих лапотников!» — Молчать! — крикнул Кмицец так, что лес дрогнул, а стоявший ближе других зент покачнулся, как пьяный. — Вы там не нужны. Садитесь все в сани и поезжайте в Любич, а третьи оставьте мне. Там и ждите моих распоряжений. — Как же так? — возразил Раницкий. Но Кмицец положил ему руку на плечо, и глаза его еще больше засверкали. — Ни слова! — сказал он грозно. Все замолчали, его, видно, боялись, хотя обыкновенно обращались с ним очень фамильярно. — Возвращайся, оленька, в водокты, — сказал кметец. или поезжай за теткой в метруны. Не удалось нам катания. Я знал, что они там не усидят спокойно. Но сейчас все успокоится, только несколько голов слетит. Будь здорова и спокойно. Я постараюсь вернуться как можно скорее. Сказав это, он поцеловал ей руку, окутал полостью, потом сел в другие сани и крикнул кучеру: "В упиту!"